Глава двадцать седьмая Не так уж я любил Зою. Конечно, приятная девчонка. Но если бы, допустим, мы плыли на пароходе, я, Зоя и Майка, и пароход стал бы тонуть, я еще не знаю, на помощь кому бы я бросился в первую очередь. На помощь Майке или на помощь Зои? По-видимому, сначала Майке. А уж вытащив Майку, кинулся бы за Зоей. Не исключено, что за это время Зоя пошла бы ко дну. Но не думаю. Она крепкая девчонка и полная, а полные, как известно, лучше держатся на воде и не так быстро тонут. Если разобраться, то любви у неё ко мне не было. Так, дурака валял. Недаром меня насторожила её улыбка, насмешливая, поощрительная, с примесью любопытства и с оттенком сомнения. Улыбочка Елизаветы Степановны, чёрт бы побрал эту улыбочку. В сущности, это улыбка поверхностных, неглубоких натур. У Майки не бывает такой улыбки. Майка никогда не ставит себя в двусмысленные положения. Как она отбрила слесаря Лагутина, когда мы проходили производственную практику на автобазе. И с Майкой есть о чём разговаривать. Бывают иногда разногласия. Но это естественно. Люди не могут думать одинаково. А с Зоей я решительно не знаю, о чем говорить. Мы не понимаем друг друга. Шмакова Петра она понимает, а меня никак. Анекдот про английских лордов и тот не поняла. И не слишком интересно ухаживать за девчонкой, которая улыбается всем без разбора. Я, конечно, утешал себя. Что там ни говори, обидно. То, что она дала повод Вену, могло получиться случайно. Но зачем она дала повод мне? Улыбалась, позволила поцеловать, ходила в кино. Легкомысленная девчонка. Верзила совершает большую ошибку, женясь на ней. «Даже если они разыграли меня, все кончено. Кончено с Зоей. Но они не разыгрывали». Достаточно вспомнить, как они обсуждали, что будут покупать в своём пошлом салоне для новобрачных. И всё же было обидно. На душе скребли кошки. Богатое событие милета. Я узнал, как бегают по спине мурашки и как на душе скребут кошки. Или, как говорят наши наставники, у меня прибавилось жизненного опыта. Стало ли мне от этого лучше? Не знаю. Я заставил себя не думать о Зои. Весь следующий день ждал звонка Кости. Не выходил из дому, опасался, что он позвонит без меня. Питался супом из пакетиков, но из дому не выходил. Порубал 3 пакетика. Костя не позвонил, и я отправился к нему сам. Дверь мне открыла худенькая женщина с грустными глазами мать Кости. Она сказала, что Костя у тебя Через большую комнату, где играла на рояле Костина сестра, я прошёл в лоджию. Костя лежал на раскладушке и читал. Он скосил на меня глаза, но не положил книгу. Чего не звонишь? Занят был. Я кивнул в сторону большой комнаты. Говорил? Да. Ну и что? Всё получилось из-за статьи. Всё ясно. Теперь сравни. Я протянул ему журнал со статьёй ВЭНА. Туда была вложена и переписанная мной статья Максимова. Больше мне нечего было говорить. Костя достаточно умён, чтобы во всём разобраться. Мама вышла за отчим через несколько лет после того, как всё это случилось, сказал Костя. И отчим менял сыновил. Они не хотели, чтобы я знал, как умер мой отец. Моялись меня огорчить, что ли, и потому скрывали от меня правду. Ну что ж, сказал я. Самое время подвести итоги. И это сделаю сам, сказал Костя. Мы это сделаем вместе, ответил я.